429. -е. Гуру. Не нужно себя переутомлять физически. Труд и переутомление явление разного порядка. Правильный труд окрыляет. Переутомление тушит огни. Попусту сил тратить не надо.